Когда Сор и Шера вернулись из своего похода, довольно потирая руки, их встретила мрачная атмосфера. Жрица явно собиралась уходить, а Стеф уставилась на брата и сестру виняющим взглядом. «Э, что это вы тут уныние развели?» «Получается, вы просто сбежали!» Начала Стеф. «А?» «Теперь-то я все поняла! Ваш способ захватить два народа, пожертвовав Ина, это отвратительно! Я вас разочаровалась! А еще заявляли что-то о том, что объедините все расы!» Воскикнул Стеф в сердцах. Сор и почесал затылке. «Э, Шира», — обратился он к сестре, — «почему меня ругают?» «Слишком... долго?» — предположила она. «А вот и нет, я по-маленькому ходил. Ну ладно, неважно. Но что мы с тобой справили? Можно вернуться к прежнему разговору». Сора кашлянул. «Итак, нам нужно разбудить королеву». «Чего?» Все присутствующие потрясенно стались на брата с сестрой. А Сора, не знавший, о чем шел разговор ее отсутствия, невозмутимо продолжил. «Если мы и правда разводим королеву, не используя магию Прэм, то сирены с дамперами не вымрут и вернут нам Инна, и все будет путем. Мы ведь просто поставили игру на паузу, а не бросили. Бросать игры не в наших принципах. Так вот, что касается матча реванша, все удивленно смотрели, как Сура задумчиво почесывает подбородок. Главная проблема, конечно же, в том, что неизвестно, что нужно сделать на самом деле, чтобы пробудить королеву сирен». Он бросил под левый взгляд в сторону Прэм. «Идейки кое-какие у нас есть, но, полагаю, настоящих условий не знает вообще никто, да?» «Да...» «Никто не знает? В каком-то смысле?» — спросил Стеф. Краем глаза наблюдал за Идзуной. Та до сих пор сидела, глядя себе под ноги. Но, услышав слова Сора, подняла голову и с надеждой стоялась на него. А Сор удовлетворительно кивнул, словно слышал отпрым именно тот ответ, который ожидал. «Сирена не способна к маге, в отличие от дампиров. Если бы кто-нибудь из сирен что-нибудь знал, дампиры бы уже давно это разнюхали». Даже Амира, очевидно, знает лишь то, что цель игры — не влюбить королеву в себя. «Откуда такая уверенность?» «Королева погрузилась в он, когда еще не была королевой. Но уже тогда было известно, что она станет ее в будущем. Если ты такая важная персона и вдруг заявишь, что готова поставить на кон все, это небезопасно!» Сказала Прэм, и горестно вздохнула. Неприятно чувствовать себя крепкой с задним умом. Она-то долгое время полагала, что все понимает. Ссоры кивнули. «Любой хотя бы с половины мозгов Амиры... Постарался бы скрыть условия игры. А самый лучший способ что-нибудь скрыть? Если никто не знает правду, то никто её и не выдаст. То есть, чтобы выйдеть в игре, которую загнула королева, нужно было узнать условия победы. По сути, именно в этом и заключалась игра. И это была игра близкой по сложности к невозможной, но... Если игра не симулятор свидания в реальном времени, то пустые в ней не проиграют. Ого. Трудно было сказать, заслушивает это заявление уважения или жалости. И «Извините», — осторожно сказал Стеф, осмыслив слова Суре. «Так вы не собираетесь бросать господина Ина?» «Чего? Стеф, ты такая Стеф!» Удивленно откликнулся Сура. Стеф пропустила мимо ушей факт, что ее имя он произнес так, словно это было какое-то ругательство, потому что суть ответа была куда важнее. И Сур добавил, «Разве мы можем так опечалить наше живое культурное достояние, Идзуночку?» «Да и сам Инна слишком классный мужик, чтобы бросать его на произвол судьбы!» «Стеф, понимаешь, что ты устала, но заканчивай уже бреди наяву, ладно?» Похоже, за это короткое время мнение Сура об Инна в самом деле улучшилось. «И вообще...» — продолжал Сура. «Мы уже сказали, что еще вернемся. Не тронет Амира Инна. Он ведь единственный рычаг давления на нас, чтобы заставить вернуться в игру. Стоит им причинить вред Инна, и они действительно превратятся в скот. «Но жреца же сказала, что ничего не будет делать, чтобы ему помочь!» Все еще не веря в до конца, сказал Стеф. «Все верно! Жрица отправила его на разведку! Дальше действовать будем уже мы!» Беспечно ответил Сура. Стеф изумленно распахнул глаза. «Вот значит, чем суть. Жрицы делать ничего не нужно, потому что дальше разберутся уже сами Сура и Шира. Жрица и так рисковала жизнью, долго используя способности крови борца, да еще и поставила на кон одного из самых верных своих людей. Теперь пришел наш черед рисковать шеями, ведь ставка как-никак в буквальном смысле «жизнь». Спокойно закончил ссоры, и Широ также спокойно кивнул знак согласия. Последние их слова заставили Стэв вздрогнуть. «Это ведь...» «Нас общий бой!» Она растерянно молчала. И вдруг мимо нее проскользнула маленькая шустрая тень. Идзуна с опухшими от слез глазами смотрела на Суро и Ширу снизу вверх. И в ее взгляде все еще читалось недоверие. «Вы все-таки хотите спасти Дедус?» Причины, по которой Идзуна плакала, брат с сестру не знали. Но Суро ласково потрепал ее по голове, как обычно. «Конечно!» — весело сказал он. «Мы вернём тебе деда! Обещаю!» Недоверчивый взгляд Эдзена переметнулся от сурок Шира. «Идзеночка, наверься, братцо! Заверила её та. Шира точно знала, что обещания её брата были клятвы твёрже даже десяти заповедей. Мратец никогда не нарушает обещаний!» Эдзена снова перевела взгляд на Суру. Понюхала его ладонь, так уверенно гладившую её по голове. Затем вытерла слёзы и сказала. хорошо «Доверись!» «Отлично-с! Доверьтесь!» Шутливо передразнил ее Сура. К Стэфф, со стороны, наблюдавшей за этой сценой, подошла Жибрил. «Прости меня, долочка! Я пошутила, но шутка зашла слишком далеко!» «Прошу прощения!» «Очень уж было интересно, как ты отреагируешь!» В глазах крылаты блеснуло любопытство. В этот момент она была похожа на сумасшедшего ученого. Впрочем, спустя секунду она позерьезнела». «На самом деле, ты абсолютно права. Мои новые хозяева обязательно преобразят этот мир. Как раз потому, что это невозможно сделать известными мне методами!» Стеф удивленно молчала. Позади них Сора начала объяснять, как они собираются выяснить истинные условия королевы. Но Стеф практически не слушал разговор. Она задумалась, почему была так уверена, что с позиции жрицы Джебрил что-то не так, несмотря на то, что их слова были правильными. И показалось, что она наконец все поняла. Дело в том, что ссора и Шира никогда не пользовались привычными методами. Эти двое смеялись над самим понятием «правильный». Добровольно отвергали так называемый «здравый смысл». Они заявили, что завоюет все 16 раз, не пожертвовав ни одной жизнью. А такой невероятной затею невозможно притворять жизнь правильными способами. Стеф поняла, что она ощутила в день коронации ссоры и Шира. Наверное, то же самое чувствовала Джебрил. Они предвкушали новое будущее этого мира. «Да, кстати, Стеф, ты тут сказал кое-что, на что я хочу возразить». Вдруг услышала она. «А?» Стеф, ушедший было глубоко в раздумье, вернулся обратно на землю. Сора произнес. «Ты сказала, что мы принесем в жертву Инна, чтобы заполучить две расы. Во-первых, Инна мы приносить жертву не будем. А во-вторых...» И следующие слова Сора всех в очередной раз огорошили. «Не две расы, а три». «Чего?»